Глава 14. Совещание в Лондоне. В комнате заседаний на Даунинг-стрит 10 собрались члены кабинета министров. Сидевший во главе стола мистер Седрик Лейзенби, премьер-министр, смотрел на своих коллег без всякого удовольствия. Как ни странно, мрачное выражение лица приносило ему определенное облегчение. Лейзенби уже начинало казаться, что только в приватной обстановке заседаний Кабинета Министров он может расслабиться и стать самим собой, перестав являть миру вымученный оптимизм мудрого и довольного собой государственного деятеля, который столь надежно служил ему во время всевозможных политических кризисов. Он смотрел на Гордона Четтуайнда, сидевшего с хмурым видом. На сэра Джорджа Пекхема, как всегда о чем-то размышлявшего с печатью озабоченности на лице, на повоенному невозмутимого полковника Манро, на маршала Кенвуда, поджавшего губы и не пытавшегося скрыть откровенную неприязнь и глубокое недоверие к политикам. В комнате также присутствовал адмирал Бланд, крупный мужчина весьма грозной внешности нетерпеливо барабанивший по столу пальцами в ожидании своего часа. «Следует признать, ситуация складывается чрезвычайно тревожная», — нарушил тишину маршал авиации. В течение недели было угнано четыре самолета. Пассажиров высадили в Милане, а самолеты переправили куда-то в Африку. У них там имеются свои пилоты, чернокожие. «Власть черных» задумчиво произнес полковник Манро. Примечание. «Власть черных. Радикальное движение за предоставление больших прав и возможностей чернокожему населению, набравшее силу в США в 1960-х годах». Конец примечания. «А может быть, власть красных?» предположил Лейзенби. «Мне кажется, вам известно, что все наши трудности могут иметь источником русскую коммунистическую идеологию». Если можно было бы связаться с русскими, я подумываю о визите на высшем уровне. «Сидите на месте, премьер-министр», — бесцеремонно оборвал его адмирал Бланд. «Хватит уже валять дурака по поводу русских. Сейчас им не до нас. У них нет проблем с собственными студентами, и сейчас их заботит лишь одно, что намереваются предпринять в ближайшем будущем китайцы». Я все же думаю, что личные контакты оставайтесь здесь и занимайтесь делами своей страны. Вновь перебил его адмирал Бланд. Не лучше ли нам ознакомиться с отчетом о последних событиях? – спросил Гордон Четуайнт, глядя на полковника Манро. Вам нужны факты? Хорошо? Они довольно неприглядны. Полагаю, вы хотите знать не столько подробности происходящего у нас дома сколько общую ситуацию в мире. «Совершенно верно. Итак, во Франции маршал все еще находится в больнице. Два пулевых ранения в руку. В политических кругах полный разброд. Значительная часть территории страны захвачена теми, кого они называют войсками молодежной власти». «Вы хотите сказать, у них имеется оружие?» спросил Гордон Четуайнд с выражением ужаса на лице. «Более чем достаточно», — ответил полковник. «Я не знаю, где они его взяли. На этот счет существуют определенные мнения. Крупная партия была поставлена из Швеции в Западную Африку». «Какое отношение это имеет к делу?» — спросил мистер Лейзенби. «Разве это имеет значение? Пусть они в Западной Африке имеют оружие столько, сколько им нужно». Быстрее перестреляют друг друга. Судя по сообщениям нашей разведки, здесь есть один весьма любопытный момент. В их распоряжении есть список оружия, отправленного в Западную Африку. Интересно, что все это оружие поступило к месту назначения, было принято и, возможно, даже оплачено. Но не прошло и пяти дней, как его вывезли за пределы Западной Африки в неизвестном направлении. И что вы об этом думаете? Я думаю, что это оружие изначально не предназначалось для Западной Африки, ответил Манро. Оно было оплачено и доставлено куда-то в другое место. Вполне возможно, оружие из Западной Африки перевезли на Ближний Восток, а может быть, в Грецию, Турцию или страны Персидского залива. Кроме того, В Египет поступили самолеты, которые потом были переправлены в Индию, а оттуда в Россию. Я думал, они поступили из России, а из России их доставили в Прагу. Это какое-то безумие. Я не понимаю, — смятение произнес сэр Джордж. Похоже, существует некая центральная организация, которая распределяет поставки. К местам назначения эти поставки осуществляются по самым неожиданным маршрутам. Самолеты, оружие и взрывчатые вещества самых современных моделей и марок поступают в распоряжение командиров партизанских соединений, находящихся под эгидой молодежной власти, закоренелых анархистов, которые вряд ли платят за все это деньги. Судя по вашим словам, «Мы стоим на пороге войны в мировом масштабе?» Седрик Лейзенби был откровенно шокирован. Сидевший в середине стола и до сих пор молчавший человек с мягкими чертами и азиатским типом лица поднял голову. На его губах играла хитрая монгольская улыбка. «Приходится признать это. Наши наблюдения свидетельствуют о том, что...» Вам придется прекратить ваши наблюдения, перебил его Лейзенби. О, он должна подавить этот мятеж с помощью оружия. Выражение лица человека оставалось невозмутимым. Это противоречит нашим принципам. Сегодня боевые действия ведутся во многих уголках мира, сказал полковник, повысив голос. Уже не одно десятилетие борются за независимость народы Юго-Восточной Азии. Неспокойно в Южной Америке, на Кубе, в Перу, в Гватемале и так далее. Что касается Соединенных Штатов, вам известно, что Вашингтон практически сожжен дотла. Запад захвачен вооруженными силами молодежной власти. В Чикаго введено военное положение. Слышали, что произошло с Сэмом Кортманом? «Застрелен прошлым вечером на ступеньках американского посольства в Лондоне». «Он должен был присутствовать здесь сегодня», — сказал Лейзенби. «Собирался поделиться с нами своим видением ситуации». «Не думаю, что это нам очень помогло бы», — заметил полковник Монро. «Хороший парень, но вряд ли он знал что-то, чего не знаем мы». «Но кто-то стоит за всем этим», — С раздражением произнес Лейзенби. Конечно, это могут быть русские. Вероятно, он все еще представлял, как летит в Москву. Полковник Манро покачал головой. Весьма сомнительно, сказал он. Личное обаяние. Лицо премьер-министра засветилось надеждой. Совершенно новая сфера влияния. Китайцы? Нет, не китайцы, сказал полковник Манро. Как вам должно быть известно, в последнее время наблюдается возрождение неофашизма в Германии. Неужели вы думаете, что немцы могли... Я не утверждаю, будто они непременно стоят за этим. Но думаю, что такое возможно. Однажды они уже совершили нечто подобное. Разработали подробные планы, несколько лет тщательно готовились, а потом последовала команда «Вперед». «Они прекрасные стратеги. Штабная работа у них на высоте. Я восхищаюсь ими и ничего не могу с собой поделать». «Но сегодня Германия представляется такой мирной и хорошо управляемой страной». «Да, разумеется. Но Южная Америка буквально кишит немцами, молодыми неофашистами. Они создали там мощную молодежную федерацию, называют себя супер-арийцами». И используют нацистскую символику, свастику, традиционное приветствие и прочее. Их предводителя называют юным Вотаном или юным Зигфридом. Раздался стук в дверь, и на пороге появился секретарь. «Здесь профессор Экстейн, сэр. Его обязательно нужно пригласить. Если кто-то и способен рассказать нам о последних разработках в области вооружений, так это он». «Возможно, у нас появится нечто, что поможет нам в скором времени положить конец всей этой бессмыслице». Мистер Лейзенби путешествовал по всему миру, выступая в роли миротворца и обладал неистощимым запасом оптимизма, который, впрочем, оправдывался довольно редко. «Секретное оружие нам совсем не помешало бы», — живо откликнулся маршал авиации. Профессор Экстейн, которого многие считали одним из ведущих британских ученых, выглядел довольно невзрачно. Это был маленький человек со старомодными бакенбардами и астматическим кашлем. Его манеры создавали впечатление, будто он хочет извиниться за сам факт своего существования. Представившись, ученый стал покашливать, сморкаться и нервно потирать руки. Многие из присутствующих знали профессора и приветствовали его кивками. Он сел на указанный ему стул, нерешительно огляделся, затем поднес руку к рту и принялся грызть ногти. «Здесь присутствуют главы спецслужб», — сказал сэр Джордж Пэкхэм. «Для нас очень важно услышать ваше мнение по поводу того, что можно сделать в сложившейся ситуации». «О!» воскликнул профессор Экстейн. «Сделать. Да-да, именно сделать». В комнате повисла тишина. «Анархия быстро распространяется по миру», — нарушил молчание сэр Джордж. «Похоже на то. По крайней мере, так пишут в газетах. Вообще-то, я не особенно верю этому. Журналисты склонны к преувеличениям и часто грешат неточностью в своих заявлениях. «Насколько я понимаю, профессор, недавно вы сделали ряд важных открытий», — ободряюще произнес Седрик Лейзенби. «Да, действительно», — оживился профессор. «Мы разработали чрезвычайно ядовитое химическое и весьма эффективное биологическое оружие, которым можно заражать атмосферу и источники воды. С его помощью можно уничтожить половину населения Англии в течение трех дней». Он потер руки. «Вам это нужно?» Мистер Лейзенби передернуло. «Нет, нет, Господь с вами, конечно, нет». «Вот именно. Дело вовсе не в недостатке летального оружия, а в его избытке. У нас слишком много оружия, и оно слишком смертоносно. Вопрос заключается в том, как выжить людям, включая тех, кто наверху. Ну, к примеру, нас». Он издал короткий смешок. «Но это не то, что нам нужно!» Настойчиво произнес мистер Лейзенби. «Дело не в том, что вы хотите, а в том, что мы имеем. А имеем мы страшное смертоносное оружие. Если вы хотите стереть с лица земли всех, кому нет тридцати, это, пожалуй, могло бы у вас получиться. Но имейте в виду, вместе с ними...» Вы уничтожите очень многих людей старшего возраста. Видите ли, очень трудно отделить одних от других. Лично я против этого. У нас много хороших молодых ученых. Да, они озлоблены, но чрезвычайно талантливы. «Что творится в мире?» Неожиданно вмешался в разговор Кенвуд. «В том-то и беда. Мы не знаем. Вообще-то мы знаем очень многое. Мы побывали на Луне, сделали крупные открытия в биологии, научились пересаживать сердце и печень, а скоро начнем пересаживать и мозг. Но мы не знаем, кто делает это. А ведь кто-то это делает. Кто-то, скрывающийся за кулисами и обладающий большим могуществом. Мафиозные синдикаты, организации наркоторговцев и, и все такое прочее мощные силы, управляемые неким закулисным гением. Раньше подобные группировки действовали в пределах отдельных стран, иногда на европейском уровне. Но очень скоро эта зараза распространится по всему миру, в южное полушарие, вплоть до Антарктики. Казалось, он был доволен собой. «Люди злой воли». «Ну что же, можно выразиться и так» злая воля ради злой воли, либо злая воля ради денег или власти. Трудно понять смысл происходящего. Эти безумцы сами не ведают, что творят, и ради чего. Они хотят насилия и с удовольствием совершают его. Им не нравится мир, в котором они живут. Им не нравится наша склонность к материализму. Им не нравятся способы, с помощью которых мы зарабатываем деньги и вообще не нравится наш образ жизни. Их возмущают нищета и несправедливость, и они хотят, чтобы мир стал лучше. Возможно, вы могли бы сделать мир лучше, если б поразмыслили над этим достаточно продолжительное время. Но проблема заключается в том, что если вы настаиваете на своем праве брать что-то первым, то должны вернуть на это место что-то другое. Природа не терпит пустоты, старая, но очень мудрая поговорка. Это как пересадка сердца. Вы извлекаете из груди пациента вышедшее из строя сердце, но должны поместить на его место другое, которое нормально функционирует. И вам нужно сначала подготовить действующее сердце, прежде чем извлекать вышедшее из строя. «Все это совершенно очевидно. Но я полагаю, меня все равно никто не будет слушать. И в конце концов, это не мой предмет». «Газ?» — предположил полковник Манро. Лицо профессора Экстейна просветлело. «О, у нас имеются газы всех типов. Имейте в виду, некоторые из них сравнительно безвредные. Средства умеренного сдерживания, назовем их так» он расплылся в самодовольной улыбке. «Ядерное оружие?» — спросил мистер Лейзенби. «Не говорите глупости! Вы что, хотите заразить радиацией всю Англию или, хуже того, весь континент?» «Стало быть, вы не сможете помочь нам», — сокрушенно произнес полковник Манро. «Не смогу, пока вы не будете располагать больше информации обо всем этом» сказал профессор Экстейн. «Мне очень жаль, но я должен донести до вашего сознания, что то, над чем мы в настоящее время работаем, представляет опасность, реальную опасность». Он окинул их взглядом, в котором сквозила тревога. Так смотрит взрослый человек на детей, в руках у которых оказался коробок со спичками. «Мы благодарим вас, профессор Экстейн», — довольно холодно произнес мистер Лейзенби. Профессор, поняв, что в его услугах более не нуждаются, широко улыбнулся и поспешно удалился. Премьер-министр едва дождался, когда за ним закроется дверь, чтобы дать волю своим чувствам. «Все эти ученые похожи друг на друга», — сказал он с раздражением. «От них никакого толку», — «Никогда не скажут ничего дельного. Только и могут, что расщеплять атом. А потом говорят нам, чтобы мы не совались в это дело». «Как будто мы никогда не совались», — возразил адмирал Бланд со свойственной ему прямолинейностью. «Нам нужно что-нибудь попроще, вроде гербицида избирательного действия». Он вдруг замолчал. «Какого черта?» «В чем дело, адмирал?» вежливо поинтересовался премьер-министр. «Нет, ничего. Просто мне это что-то напомнило. А что именно, не могу вспомнить». Премьер-министр вздохнул. «Кто-нибудь еще из ученых-экспертов на очереди?» — спросил Гордон Четуайнд, с надеждой взглянув на наручные часы. «Приемный наверняка сидит старик Пайковой, сказал Лейзенби. «Он собирался показать нам какой-то снимок, рисунок» карту или что-то в этом роде». «А о чем идет речь?» «Понятия не имею. Похоже, очередные мыльные пузыри», — произнес с рассеянным видом Лейзенби. «Мыльные пузыри? Почему?» «Не знаю. Зачем мы будем гадать? Давайте возьмем и посмотрим, что у него там». «Хоршем тоже здесь». «У него могут быть для нас новости». Тяжело ступая, в комнату вошел Пайковый со свернутым в рулон листом бумаги в руке за ним следовал Хоршем. Они вдвоем развернули лист на столе, так, чтобы все присутствующие могли его видеть. «Масштаб не вполне соблюден, но общую идею рисунок передает», — сказал полковник Пайковый. «Что это означает?» «Мыльные пузыри», — пробормотал сэр Джордж. Неожиданно в голову ему пришла мысль. «Это газ! Новый газ!» Дайте необходимые пояснения о хоршем, сказал Пайковый. Общая идея вам известна. Я знаю только то, что мне рассказали. Это приблизительная схема осуществления контроля над миром. И кто же осуществляет этот контроль? Группы, которые владеют ресурсами, обеспечивающими могущество, или контролирует их. А что это за буквы? Каждая буква обозначает человека или кодовое название той или иной группы. Эти пересекающиеся круги в настоящее время покрывают весь земной шар. Круг, помеченный буквой «А», означает вооружение. Некая группа контролирует вооружение, все его виды, взрывчатые вещества, стрелковое оружие, военную технику. Во всем мире оружие производится в соответствии с планами и поставляется в отсталые, недостаточно развитые, а также в воюющие страны. Но оно не остается там, куда поставляется, а почти сразу направляется в другие места – повстанцам в Южную Америку, боевикам власти черных в США, в разные европейские страны. «Д» означает «наркотики» сеть поставщиков из разных источников. Все типы наркотиков от сравнительно безвредных до совершенно убийственных. Базы торговцев наркотиками, по всей видимости, расположены в Ливанте, откуда товар доставляется к пунктам назначения через Турцию, Пакистан, Индию и Среднюю Азию. Примечание. Ливант. Общее название Сирии, Палестины и Ливана. Конец примечания. «Они зарабатывают на этом деньги?» «Огромные суммы. Но это нечто большее, нежели просто ассоциация наркодилеров. Их деятельность носит более зловещий характер. Они превращают наиболее слабовольных из молодых людей в рабов, которые не могут жить и работать на своих хозяев без наркотиков». Кенвуд присвистнул. «Довольно мрачная картина, не правда ли?» «И вы не знаете, кто эти наркодилеры?» «Нам известны лишь некоторые из них. И только мелкая сошка. Истинных контролеров мы пока не знаем. С БАС в Ливанте наркотики перевозятся в шинах автомобилей, в цементе, в бетоне, в различных механизмах и промышленных изделиях, распространяясь по всему миру подобно обычным товарам. «Ф» означает «финансы», «деньги». В центре всего этого располагается финансовая паутина. На эту тему вам лучше поговорить с мистером Робинсоном. Деньги поступают главным образом из Америки, но имеется также штаб-квартира в Баварии. Благодаря добыче золота и алмазов огромные ресурсы сосредоточены в Южной Африке. Основные финансовые потоки направляются в Южную Америку. Одним из контролёров денег, если так можно выразиться, является очень могущественная и талантливая женщина. Она уже весьма преклонном возрасте, но ещё активна и полна сил. Зовут её Шарлотта Крупп. Её отец был крупным германским промышленником. Сама она, будучи финансовым гением, успешно играла на Уолл-стрит. Благодаря инвестициям во всех уголках света скопила гигантское состояние. Владеет транспортными компаниями и промышленными концернами. Живет в большом замке в Баварии, откуда рассылает деньги по всему миру. «С» означает науку. Последние достижения в сфере разработок химического и биологического оружия. Многие молодые ученые прониклись идеями анархии. Большинство из них съехались в секретные научные центры, на территории Соединенных Штатов. Неужели столь образованные люди могли стать анархистами? Молодым людям свойственен радикализм. В молодости многим хочется создать новый мир, а для этого сначала нужно разрушить старый. Точно так же, как прежде чем приступать к строительству нового дома, вы предварительно сносите старый. Но если не иметь ясного представления, куда вы идете, куда вас манят или даже толкают, каким будет этот новый мир и где окажутся его Созидатели, некоторые из них превращены в рабов, другие ослеплены ненавистью, воля третьих подавлена насилием, четвертые, да поможет им Бог, все еще находятся под влиянием идеалистических идей – подобно жителям Франции времен Великой Французской революции, которые верили, будто уничтожение существующего порядка принесет людям мир и благоденствие. «А что же мы делаем в сложившейся ситуации?» спросил адмирал Бланд. «Что нам следует делать?» «Что мы делаем? Все возможно. Уверяю вас, мы здесь присутствующие, делаем все, что в наших силах. В каждой стране есть люди, работающие на нас. У нас имеются агенты, собирающие информацию. «Это крайне необходимо», — сказал полковник Пайковой. «В первую очередь мы должны знать, кто есть кто, кто с нами и кто против нас. И только после этого нужно думать о том, какие действия можно предпринять». Этой схеме, мы присвоили название «Кольцо». Записи на этом листе содержат все сведения о лидерах Кольца, имеющиеся в нашем распоряжении на сегодняшний день. Эти сведения иногда сводятся лишь к именам, под которыми эти люди известны. Некоторых из них мы лишь подозреваем в осуществлении интересующей нас деятельности. Кольцо. F большая Шарлотта, Бавария. А. Эрик Олафсон, Швеция, промышленник вооружения. Д. Некий Деметриус, Смирна, наркотики. С. Доктор Сараленский, Колорадо, США, физик и химик. Только подозрение. Джей, женщина, фигурирует под именем Хуанита представляет опасность. Сведения о настоящем имени отсутствуют.